Глава двадцать Выгодная сделка. Совет старейшин закончился глубокой ночью. Кенни уходил с него выжатый как лимон. В ходе длительных рассуждений он дал разрешение использовать кулон воскрешения не только для исцеления после гвоздя-пожирателя, но и просто как лечебный артефакт. Взамен Кенни смог выбить для себя несколько условий. Во-первых, он получит полный доступ ко всем техникам церкви, включая те, что внес лично Третий Святой. Кенни сможет изучить их, и если у него получится откалибровать и сохранить в источнике. Во-вторых, Кенни получил полный доступ в лабораторию праночервей. Помимо двух условий выше, Кенни будет стабильно получать черные монеты за каждое использование кулона воскрешения и по его требованию святой артефакт вернут в течение одних суток. «Ну как?» — спросил Крис, когда Кенни подошел к нему. «Нормально», — вяло отмахнулся внук. «Полетели домой. Хочу спать». Ира не знала, как прошел совет. Все время, пока Кенни сидел в соборе, она тренировалась. Инструкторы сменялись, как и оружие, которым она пользовалась. Сейчас Ира стояла с мечом в руках и устало смотрела на огромного тиранозавра, который мчался к ней. Ира раскрыла сферу, тиранозавр замедлился. Она ударила ему ки и резко взмахнула мечом, активируя выпускание. Вместе с приемом сработал эффект меча, призрачного сверхартефакта. В ящеро полетела темно-серая волна, от которой он не смог увернуться. С тело тиранозавра разделилось на две части, которые рухнули на землю и обратились в прах. «Гораздо лучше», — довольно кивнула смуглая женщина в черных доспехах. «Великая, довольна, можешь отдохнуть, возвращайся через семь часов». Ладно, Ира отдала меч и с облегчением вышла. Кенни в это время укладывался. «Я тут», — устала сказала сестра. «Только закончили с тренировкой». «У тебя как прошло?» Кенни лег в кровать и коротко ей рассказал, как прошел совет. «Неплохо», — оценила Ира. «Что дальше будешь делать? Какую технику сохранишь первой?» Кенни ненадолго задумался. «Начну с метательного ножа, верну его до уровня большой техники». «А как же амулеты мира духов?» Как только сохраненные техники у Кенни исчезли, он предупредил тетю Мону, что не будет делать амулеты мира духов. «Пока они мне особо не нужны», — Кенни поправил одеяло. «Нет необходимости в деньгах или в ресурсах. Церковь достает все, что мне потребуется. А черных монет у меня полно, и с каждым днем становится все больше. Поэтому амулеты мира духов — лишняя работа». «Да, согласна. Я думаю, что скоро они и вовсе перестанут быть нужными, когда я уберу ту закладку, которую оставили древние мамонты». «Да, ты права», — Кенни зевнул. «Может, продаж БПП техники?» — предложила сестра. «Если описать, как именно она работает, то амулеты могут создавать и другие пронарии. Можно продать описание культу, церкви и другим силам, до которых дотянешься». Я не приподнял брови. «Как-то это немного подло, нет?» «Нет. Кто знает, что случится с миром духов после того, как я уберу угрозу? Может, наоборот, доступ только усложнится?» поэтому это и для тебя риск». И ты», — проворчал Кенни, но над предложением сестры задумался. «Нет смысла продавать за обычные ресурсы. Можно потребовать какие-то уникальные сверхартефакты. Например, у культа можно получить еще один браслет телепортации или другой пространственный артефакт. Они никогда лишними не будут. Ну а у церкви...» Тут тебе лучше знать, но, думаю, в церкви немало уникальных сверхартефактов. — Ладно, думаю, культ или церковь не обеднеют, — согласился Кенни. — Ага, — довольно отозвалась Ира. — Ладно, спокойной ночи тебе. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не отрубиться. — Спокойной. Кенни не стал спешить с продажей БПП амулета мира духов. Он ждал, когда тетя Мона сама с ним свяжется и обсудит дележку тела Золотого Короля. Кенни сосредоточился на сохранении техник. Он решил пойти привычным путем, от слабой к сильной. Сперва сохранил в источнике малую технику и довольно быстро развил ее до средней. Один раз он уже проделывал подобное, поэтому был уверен, что легко поднимет создание метательного ножа до большой техники. Через пять дней после того, как источник Кенни достиг сверхбольшого размера, Прибыла тетя Мона, она заранее уведомила Кенни о встрече, чтобы он ждал ее в той самой подвальной комнате, и попросила собрать Криса и Фурухмина. Группа, которая убила Золотого Короля, вновь собралась вместе. После взаимного приветствия тетя Мона начала. Я разделила тело Золотого Короля на четыре равные по стоимости части. Вдоль долю Кенни входит сердце дракона, самый ценный ингредиент. Если все согласны, то так и оставим. «Делить на равные части нечестно», — заметил Крис. «Кенни спас всех и убил дракона. Я, наоборот, внес наименьший вклад». «Согласен. Кенни должен получить как минимум половину», — поддержал Криса Фурухмин. «Нет, я согласен с распределением тети Моны», — возразил Кенни. «Мы все сражались, поэтому будет честно разделить поровну. Это я вас втянул, и из-за меня вы чуть не погибли, так что все честно». «Тот-то же!» — проворчала тетя Мона. Она протянула ладонь, и на ней появились три колечка — золотое, серебряное и медное. «Золотое для Кенни, медное для Фурухмина. Верните артефакты, мне они еще понадобятся!» Кенни взял золотое кольцо и перенес все содержимое в свой браслет, после чего вернул объемный артефакт тети Моне. «Неплохо!» — Фурухмин довольно кхекнул. Он уже думал, как использовать полученные ингредиенты для создания нового сверхартефакта. «Не уходите», — обратился Кенни к тете Моне. «Я хочу с вами поговорить». «Хорошо», — кивнула маршал. Фурухмин и Крис вскоре ушли, и Кенни остался вдвоем с тетей Моной. «Сейчас я не могу тратить время и силы на создание амулетов мира духов», — начал он. Это стало невыгодно для меня, поэтому я хочу продать вам описание моей техники. С его помощью другой Созидатель сможет создавать амулеты. Тетя Мона покачала головой. «Талант Владыки праны Червей слишком редок. Его можно обойти», — туманно сказал Кенни. «Я дам вам такой способ, что почти любой Созидатель справится с созданием амулета». Тетя Мона удивленно посмотрела на Кенни. Она совершенно не ожидала от него таких слов. Взамен я попрошу два пространственных сверхартефакта. Первый создает пространственное искажение и маскирует владельца. А второй позволяет телепортироваться в пространстве без создания портала. Тетя Мона минут пять обдумывала предложение Кенни. Второй артефакт будет действовать в небольшом ограниченном радиусе, заметила она. Да, знаю. Кому ты еще хочешь продать способ создания амулета? Церкви. «Больше никому не стану». Тетя Мона медленно кивнула. Она верила словам Кенни. «Тогда я согласна. Встретимся завтра в этом же месте, в полдевятого вечера». «Хорошо». Кенни был доволен выгодной сделкой. Осталось решить, что запросить у церкви. И с этим лучше поторопиться, чтобы две сделки не имели большой дистанции по времени. Ира вошла в сапфировый зал и направилась ко второй. Она по своему обыкновению сидела в кресле. Но когда Ира подошла, вторая встала и повернулась к ней. — Ты хорошо справляешься. Мои последователи тебя хвалят. — Спасибо. Это все благодаря вашей помощи. Ира и правда считала, что своим ростом во многом обязана второй и ее последователям. Ира использовала их сверхартефакты, ей давали своевременные советы и позволяли забирать всю добычу многочисленные призрачные камни и искры. Помимо этого, ей каждый день давали сверху по пять призрачных искр. Немного осталось. Вторая окинула внимательным взглядом Иру. Скоро ты достигнешь такой силы, что сможешь угрожать легендарным призрачным. Но этого мало. Как только ты убьешь легендарного, «Это будет означать, что ты готова». Ира Шерешена уставилась на вторую. Даже маршалы в одиночку не охотятся на легендарных. «О чем она вообще говорит?» «Не сравнивай себя с пронариями». Вторая сразу поняла, о чем думает Ира. «Ты уникум. У тебя нет слабостей маршалов. Ты не будешь привязана к месту. Даже сейчас твоих способностей хватит, чтобы разобраться с великим генералом, знаешь?» «Да ну», — не поверила Ира. «Да, не со всеми, но с большинством великих генералов мира духов ты справишься. Ведь справляешься с элитными призрачными?» «Только со сверхоружием. Завтра будешь без него». И разглотнула. Ей вдруг стало страшно. «Тебя будут прикрывать. Не бойся». Вторая улыбнулась. «Иди, тебе надо отдохнуть. Завтра жду в то же время». «Да». Ира вышла из мира духов, Кенни в это время уже спал. Ира не знала, чем закончилась встреча с тетей Моной, но была уверена, что все прошло успешно. На следующее утро брат и сестра занялись своими делами. Кенни отправился в собор, он пригласил на разговор громовержца, чтобы передать ему то же предложение, что и тете Мони. Он уже выбрал себе два уникальных и редких сверхартефакта, которые могут в будущем пригодиться. Ира же вошла в мир духов и под присмотром трех инструкторов готовилась дать бой элитному монстру. На этот раз у нее не было сверхоружия, только посох высокого качества. В качестве врага вторая выбрала для Иры не самого сильного ящера. Массивного, медленного, внешне похожего на трицератопса. Ира начала с комбинации сфера плюс эмоки. Ящер замедлился, перешел на настороженный шаг. Он нервно дергал башкой и фыркал, не решаясь подойти к ири Дальше она задействовала почти все остальные приемы — усиление, два уровня концентрации, захват. Скольжением она приблизилась к ящеру и ударила его по морде, активировав выпускание. Ира действовала очень быстро. Ящер успел лишь сделать шаг назад и отвернуть голову. Посох врезался ему в боковую часть башки и проломил костяную защиту с мерзким хрустом вонзаясь в череп. Призрачная прана вышла из кончика посоха и нанесла мозгу ящера сильнейший урон. Элитный призрачный заревел, его лапы подогнулись, он грузно рухнул на бронированное брюхо. «Не умер», — пробормотала Ира. Ящер вдруг дернулся, попытался резко вскочить на лапы. и знала, что этот вид монстров очень силен физически. Их главная атака — это наклонить голову и на огромной скорости врезаться в противника. Урон ничуть не хуже, чем от разогнавшегося поезда. Ира не позволила ящеру действовать, она резким импульсом усилила имоки и сделала выпад посохом. Из кончика артефакта вылетел луч и врезался в поврежденную часть головы, делая и так серьезную рану еще страшнее. Ящер покачнулся, но не упал. Тогда Ира наклонилась и плюнула. Ее слюна — чистая призрачная прана, сжатая до возможного максимума. Этому приему ее научил один из инструкторов. Слюна попала в рану, и от этой атаки призрачный уже оправиться не мог. Он с предсмертным хрипом повалился на бок, а его тело исчезло, оставив после себя груду белого пепла. «Офигеть!» — прошептала Ира. Только после этого сражения она поверила, что в одиночку сможет справиться даже с великим генералом.